Помянем его добрым словом. Обострение геморроя в конец рассопливило шефа. Он встретил меня с грелкой в руках. Поймите меня правильно. Впечатление, что там полсотни зубов и все болят. Понимаю. Нет, не понимаете. Вы же не больны. Он осторожно присел на грелку. Скоро выборы в Госдуму. У вас креативное мышление. Один известный кандидат заказал снять его интервью. Поручаю вам написать вопросы. И как можно больше. Сделайте упор на выселение южан из Москвы. Он что, расист? Нет. Шеф яростно заерзал на грелке. Это креатив, такой предвыборный ход. Он должен понравиться избирателям. Южане это негры, турки и евреи? Не делайте вид, что не понимаете. Речь о кавказцах. Чеченцы заполонили столицу. У них война. И они, кстати, россияне. В этот момент мне показалось, шеф пожалел, что вызвал меня к себе. Не разводите демагогию, он привстал. Вы беретесь или нет? 150 долларов плюс полсотни за съемку. Хорошо, постараюсь. Шеф смягчился. У вас телегеничное лицо, особенно когда вы не с похмелья. Зададите свои вопросы перед камерой и все. Съемка через 4 часа в Малаховке. Деньги получите у Гудмана. Я спустился на первый этаж. Савка Гельфанд оторвался от компьютера и тут же вынес вердикт. «Его не выберут. У него фамилия Распопкин, и неприятный запах от души. Значит, говорю, есть шанс. И потом, не все ли равно? Он же платит». «Проституируешь?» – прищурился Савка. «Лавирую межрифов обстоятельств», – сформулировал я. Гудман был не столь категоричен. «Снимем рожу и все дела. Главное, больше человеческих вопросов. Семья, дети. Мы тут одного снимали на днях, так он стихи пишет, на балалайке играет». Частушки пел, матерные, вполне прилично. Я с горем пополам набросал вопросы, принес шефу. Тот сразу же сморкнулся. Что за самодеятельность? Музыка, стихи, дети? Где кавказцы? Оставил их для неожиданности в целях живой реакции. Под вашу ответственность. Сергей Ильич фигура серьезная. И попрошу без юмора. Жизнь всерьез, всеобщая людская беда. Отсутствие иронии явный признак бездарности. Политики же ущербны вдвойне в силу собственного пафоса. А вот собачь каждому из них рожки и проглянет в них что-то знакомо-человеческое. Мы поехали на гудмановской машине. Левка все жаловался. «Чертова обезаловка! Охота переться в такую даль на своем бензине!» «Ладно, — говорю, — шеф оплатит. Жди, как же!» К шести вечера мы были на месте. У трехметрового бетонного забора нас встретил невысокого роста секьюрити. Внешне он напоминал плоский макет Сильвестра Сталлоне. Спросил, «Вы к кому?» «К Сергею Ильичу». Ваши документы пришлось показать. Сталлоне провел нас к четырехэтажному кирпичному особняку. Здание совмещало в себе стиль раннего барокко с поздним модерном. Вся эта прелесть была увенчана четырьмя башенками по углам. В них черными дырами зияли бойницы. Вероятно, владелец собирался отстреливаться до конца. Мы вошли в дом. Здесь все дышало постперестроечной эклектикой. Вкусовая неразборчивость граничила с откровенным мещанством. На стене висели акварели художника Сафронова, между ними располагалось коллекционное холодное оружие, а витраж между первым и вторым этажами был выполнен в духе «Домского собора». К тому же справа от него стоял большой плоский аквариум. На втором этаже по стенам были развешаны пугающие головы кабана, оленя и бурого медведя. Секьюрити ввел нас в холл на втором этаже. Здесь в центре возлежала шкура медведя, только белого. Ближе к окнам стоял тяжелый старинный письменный стол. Над ним висел большой портрет президента Путина. С правой стороны стола стоял чернильный прибор. Слева тоже Путин, но уже в виде бюста. И рядом с ним, как бы невзначай, повернутое к посетителям фото в стальной рамке. Полноватый, немолодой, но разовощёкий человек рядом с тем же Путиным. Президент смотрел сурово, человек же улыбался во всю ширь лица, как счастливая жаба в ожидании замужества. Не успели мы осмотреться, когда до нас донесся энергичный голос. Нравится? Это мы в Питере, на похоронах Собчака. Я Сергей Ильич, на фото справа. А слева Собчак не удержался я. Гудман наступил мне на ногу. Сергей Ильич сделал вид, что не расслышал вопроса. «Можем начинать, есть полчаса». Этот тип грубиянов-лизоблюдов мне знаком с детства. С одной стороны, внутри них заключен стальной стержень, создающий обманчивое впечатление мужественной несгибаемости. Но с другой, жажда власти и наживы заставляет так вертеться, что стержень превращается в мягкую пружину. Поэтому такие люди прыгучие и подвижны, словно зайцы, и в то же время тяжеловесны, как носороги. Таким мини-носорогом с выпученными от страха заячьими глазами и предстал перед нами Сергей Ильич. Красный пиджак бандитского фасона вызывающе контрастировал с набриолиниными сидеющими волосенками. Гудман быстро раздвинул штатив, установил на него камеру, включил две галогенные лампы, я поставил на стол микрофон. Пока Левка возился со световым балансом, подставляя к объективу белый лист бумаги, «Я за столом инструктировал кандидата. Интервью, на мой взгляд, должно быть человечным и доходчивым. А потому жестким», – резюмировал Сергей Ильич. «Вам виднее», – соглашался я. Гудман дал отмашку. «Поехали, пишем». «Моя биография полна взлетов и падений», – начал Сергей Ильич. «И сопряжена с событиями в нашей многострадальной России». «Стоп», – сказал я. «Нельзя ли побольше искренности?» «Что значит искренности?» – оскорбился кандидат и вытянул толстую шею. «Электорат ценит силу и напор». Продолжим. Он восхищался Сталиным, хвалил Брежнева, проклинал Горбачева и Ельцина. Потом заявил «Я политик путинского призыва, и моя задача – служить на благо русского народа». Вспоминать про тунгусов и прочих степных друзей было бесполезно, а про татар просто опасно. Поэтому я сразу перешел к вопросам. Что, на ваш взгляд, больше всего волнует избирателей? «Отсутствие порядка в стране», – отчеканил Сергей Ильич. «И я обещаю навести порядок на улицах Москвы». Я очищу рынки от засилия инородцев». «Как же вы это сделаете?» «У меня связи с казачеством. Два-три рейда по рынкам, и их не будет». «Рынков? Кавказцев!» раздраженно уточнил Сергей Ильич. «Они заполонили мой город, развратили девушек, подкупили чиновников. Я положу этому конец». Его лицо почти сливалось с цветом пиджака. Я поспешил разрядить обстановку. «Вы наверняка любите литературу». «Да, я люблю Пушкина». «А что именно?» «Всего люблю. Все читал и все нравится. Я, между прочим, тоже стихи пишу. О России. Интересно. Почитайте, пожалуйста». Сергей Ильич откинулся на спинку кресла, закатил глаза и томно-мечтательным голосом продекламировал. «Тебя, Россия, матушка, я встретил. В тебе увидел грязь и небо синь. И тут же потерялся сквозь осин и душу вагинально изменьетил». «Мне стало не по себе». Сергей Ильич продолжил. «Люблю петь под гитару, но сегодня не получится. Сломалась». «Прекрасно!» – выдохнул я. «А есть ли у вас хобби?» – кандидат горделиво приподнял голову. «Я азартный охотник. Обожаю стрелять. У меня трое детей. В смысле? Радуются, когда папа приносит убитого зайчика или мертвую уточку. Недавно на медведя ходил. в Впятером. Будили долго. Бедный Мишка, думаю, кому он мешал?» Спал себе в берлоге, а тут этот упырь с ружьем. Сергей Ильич красноречиво посмотрел на часы, блеснув их золотым браслетом. Открыл секрет. «Это Ролекс. Подарок друга из администрации». «Может, еще пару минут не выдержал Гудман? Маловато получается». «Смонтируйте», — отмахнулся Сергей Ильич. «Вы же теперь все можете с вашей техникой». Гудман выключил камеру. Я зачехлил микрофон. Сергей Ильич вздохнул так тяжело, словно был обескровлен. Глаза его вспыхнули и погасли, как две перегоревших лампочки. Я ради вежливости спросил, устали? «Работа не сахар», — мучительно признался он. «Тяжелая компания, трудный народ, приходится много париться». «На встречах с избирателями?» «В сауне», — уточнил Сергей Ильич. «Банного права еще никто не отменял». «Вот и сейчас, извините, мне пора. Должен приехать префект». Всю дорогу в Москву Гудман меня казнил. Там только ты и твои дурацкие реплики. Даже если смонтируем, ему не понравится. Что я теперь шефу скажу? Вагинальный изменьетел, надо же такое придумать. Интересно, это как? Я не порнограф. И зачем ты вообще пристал к нему с этими стихами? Во-первых, это ты посоветовал. А во-вторых, стихи его, а не мои. И ему нравятся. Думаешь, стал бы он их читать. Почему мы выбираем негодяев? Почему не оставляем себе право... На естественное, а не капризное не хочу. У каждого из нас одна жизнь, другая же еще неизвестно какая, да и будет ли вообще.